«Моя дорогая Нетти, я так давно не имею от вас никаких вестей, что мне почти стыдно вторгаться в вашу жизнь. Жить в этом доме очень тяжело. Я думаю, что у всех на старости портится характер. Тетя удивительно сохранилась, она почти не меняется с годами. В вызывает у меня тревогу. Его здоровье, или то, что мы так называем по доброте нашей, становится все хуже. Боюсь, что я его раздражаю. Никто ведь нас так не раздражает, как человек» которого мы не вполне понимаем. Когда я вспоминаю вас в вашем прекрасном саду, а также Фреда, который курит свою папиросу на террасе, я с трудом удерживаюсь от соблазна упаковать свои вещи и приехать к вам на выходные. Ну а теперь я должен отправиться в церковь, чтобы услышать там проповедь преподобного П. на тему бытие, сказание об Иосифе и его братьях, что очень подходит к моему случаю, если вы помните. Я закончу это письмо, когда вернусь. На этой неделе, слава богу, не моя очередь ехать с тетей, а ревуар. Кэмпион сложил письмо и отдал его инспектору. Инспектор не положил письмо обратно в бумажник, а стал нахмурившись его разглядывать. Не похоже на письмо самоубийцы, сказал он. Правда? А также на письмо человека, который опасается, что его убьют. Вы можете еще что-нибудь извлечь из этого письма? В каком смысле? Осторожно поинтересовался Кэмпион. Вы, может быть, имеете в виду что-то вроде игры «Определите характер по почерку?» Ну, что касается содержания этого письма, то похоже, что человек пытается напроситься кому-нибудь на выходные. Судя по почерку, письмо написано в спешке, легко возбудимым, скрытным, тщеславным, энергичным и, возможно, пьющим человеком. «Чтобы получить более подробные сведения, прочтите мою маленькую розовую книжечку под названием «Читаем характер по буквам» или «Как угадать характер вашего возлюбленного» по его письму». «Но я не понимаю, чем это может вам помочь?» Инспектор ответил ему с рассеянным видом, все еще глядя на неоконченное письмо, которое он держал в руке. «Вы хотите сказать, — проговорил он, — что это не улика?» Этот Силли, видимо, был занятной личностью. Создается такое впечатление, что все терпеть его не могли. Вы при случае загляните в его комнату. Я ничего не имею против, хотя я человек, лишенный воображения, мне эта комната чем-то не понравилась. Комната мисс Джулии тоже. Но он был более экстравагантной личностью. Вообще в этом доме что-то не так. Что же касается этого письма, то любопытно еще и то, что никто... «Видимо, не знает, кому оно адресовано». Он покачал головой. «Странная семейка, право. Они, похоже, ничего друг о друге не знают». «А вы спрашивали об этом миссис Фарадей?» поинтересовался Кэмпион. Станиславу скивнул. Ее и спросил первый, потому что она упоминается в этом письме, но она не смогла или не захотела мне помочь. Она сказала, что прожила на свете 84 года, и в свое время встречалась с очень многими дамами, и вряд ли можно предполагать, что она помнит всех по именам. После такого ответа остается только заткнуться. «Тем не менее», — добавил он, убирая письмо обратно в бумажник, — «мы ведь только начали. Дознание в отношении Силия назначено на завтра. Там будут рассматриваться формальные улики с целью опознания. Мы попросим об отсрочке. Это даст нам еще денек-другой». Мне понятно что власти хотят закончить это дело побыстрее, потому что университет через неделю начинает работать. Странные все-таки здесь люди. Из-за неготовности помещения для уполномоченного коронера и понятых мы будем вынуждены проводить дознания в зале для собраний. Я не понимаю, почему бы в таком случае им не проводить занятия своих школ, колледжей и так далее, где-нибудь, например, в поле, Кэмпион рассмеялся и Станюслаус вместе с ним. «У каждого из нас время от времени лопается терпение», сказал инспектор. «Хотел бы я узнать, как этот кониум, этот яд, попал в чашку с чаем сегодня утром?» «Я как следует осмотрел комнату, но тело забрали на вскрытие, а доктор вместе с убитыми горем родственниками затоптали все следы. Я им не нравлюсь, но я ведь никогда не бываю популярной фигурой». «Несмотря на это, я, как уже сказал, сделал все возможное, но ничего не обнаружил. Даже клочка бумаги. Конечно, можно что-нибудь найти и потом», – добавил он с надеждой. «В этой комнате полным-полно тряпок. Даже кровать украшена оборками. Однако пока создается впечатление, что яд был принесен в комнату в чашке, что выходит за пределы моего понимания». Он поднялся. «Я должен идти. Да, и еще этот кузен Джордж». Я попросил их показать его фотографию, но у них ни одной не нашлось. Я должен повидаться с этой девушкой». «Она, возможно, сейчас находится здесь», – заметил Кэмпион. «Мы ожидали ее прихода, и мне показалось, что несколько минут назад я слышал внизу женские голоса. «Подождите-ка минутку». Кэмпион встал из кресла и исчез в дверях. Через несколько минут он вернулся вместе с джойс Она все еще была бледна, но владела собой гораздо лучше, чем утром. Она довольно холодно кивнула инспектору, и ее спокойные глаза выразили явное неудовольствие. Инспектор мужественно приступил к делу. «Мисс Блаунд», — начал он, — «я имел удовольствие повстречаться с вами вчера в том пьярде. Когда мы были там, появился человек, который, увидев вас, поспешно удалился. Увидев его, вы немного испугались». «Вы припоминаете этот случай?» Джой взглянула на Кэмпиона, но у него было непроницаемое выражение лица. «Инспектор все еще ждал ответа, и она кивнула». «Да», — сказала она. Станислаус Оуз кашлянул. «Мисс Блаун», — сказал он, — «вспомните как следует, этим человеком был Джордж Мэйк Пис Фарадей, именуемый в Сократес Клоус кузеном Джорджем, или нет».